Глава 64. Тоненькое дребезжание будильника прорвалось сквозь головную боль, с излишним энтузиазмом напомнив, что пора вставать. 6 часов утра. Маклин со стоном перевернулся и хлопнул по кнопке. Может, если потерпеть десять минут, похмелье пройдет? Попытаться стоило. Он ткнулся во что-то мягкое под боком и нипочём не мог вспомнить, что это такое. Внезапно странное нечто хмыкнуло, и Маклин мигом проснулся. Он протер глаза и поглядел на спящую Эмму Бэйарт со смесью раздражения и страха. Инспектор привык спать в одиночестве, привык ограничиваться служебными отношениями и держать окружающих на расстоянии. Психотерапевт диагностировал бы боязнь привязанности. Мысль сблизиться с кем-то еще была слишком болезненной после смерти Кристи. Маклин всего пару раз поужинал с Эммой, а теперь она спит в его постели. Он попробовал вспомнить прошедшую ночь. Им хотелось отпраздновать благополучное возвращение Хлои, но в возведенной инспектором баррикаде присутствовала привычка никогда не напиваться до беспамятства. Эмма на него обиделась. Она слышала все, что Маклин наговорил Дагведу в криминалистическом отделе полицейского управления. Ей не понравилось, что он рассчитывал воспользоваться их дружбой для выявления утечки информации. Все попытки объяснить Эмма отвергла и негодующе заявила, что он ее использовал. Смягчилась она только после того, как Маклин взмолился о прощении. «Вот они, женщины, а?» Потом уборщики выставили их из паба. Бог весть, в котором часу это было и сколько больных голов на утро, насчитается в участке. Маклин пригласил всех в гости выпить виски или это Ворчунбоб предложил. Воспоминания были довольно туманными, и все же Маклин помнил, как решил, что любая компания лучше, чем одному возвращаться в пустую холодную квартиру. Так что вся шайка завалилась к нему и, по всей вероятности, прикончила его запасы. Во всяком случае, это объясняет, что творится с его головой. сдерживая стон Маклин сполз с кровати. Боксерские трусы были на нем. Это уже кое-что. Сложенный костюм висел на спинке стула, рубашка и носки лежали в корзине для грязного белья. Все это инспектор проделывал на автомате, голова для привычных действий не требуется. Впрочем, если бы он упился до беспамятства или предался безудержной страсти, то не вспомнил бы о любви к аккуратности. А значит, не стоило мучиться угрызениями совести. Но чем усерднее Маклин припоминал, тем больше был уверен, что ложится спать в одиночестве. Ворчун Боб еще держался. Макбрайт вырубился и растянулся на полу. А Эмма? Да, Эмма уснула в кресле. Он откопал в шкафу плед и укрыл ее, а сам улегся в кровать. Должно быть, среди ночи Эмма забралась к нему под одеяло. Ну, это довольно откровенный намек. Душ помог рассеять серый туман в мыслях, но вытирался Маклин медленно и осторожно. Треснувшие ребра возмущались каждым движением, синяк на боку начал желтеть по краям. Маклин обмотался полотенцем, вышел на кухню и поставил чайник. Потом, глубоко вздохнув, вернулся в спальню. Эмма не просыпалась, но перевернулась во сне, и одеяло сползло с неё. Лицо скрывали разметавшиеся чёрные волосы, а всё остальное оказалось на виду. От двери к кровати вела дорожка разбросанной одежды. Некоторые изящные предметы женского туалета Маклин не видел уже много лет. Стараясь не шуметь, он забрал костюм, достал из шкафа рубашку и свежие трусы и удалился в кабинет одеваться. Диктофон лежал на столе безмолвным упреком в жестком пренебрежении памятью умершей. Маклин отбросил эти мысли, сознавая, что все это — жалость к себе. Защитный кокон вины. Давно следовало прислушаться к советам друзей и жить полной жизнью. Дерьма в мире хватает, но и хорошее случается. Хлои Спирс как-никак нашли живой. Маклин оделся и заварил себе кофе. Пакет молока в холодильнике вздулся так, словно вот-вот взорвется. Инспектор заглянул в гостиную и во вторую спальню. Обнаружил там одного спящего констебля, и одного храпящего сержанта. Обоим не помешает кофе и бутерброды. Маклин взял ключи и отправился за продуктами. К его возвращению дверь в ванную оказалась плотно закрыта, шумела вода в душе. Ворчун Боб сидел на кухне в измятом костюме. Маклин принялся готовить бутерброды, но тут явился несколько смущенный констебль Макбрайт. «С добрым утром!» Бодро поздоровался Маклин. От громкого голоса юноша болезненно поморщился. Но все по справедливости. Макбрайт выпил больше всех, зато печенка у него молодая. Переживет. «Что я пил ночью?» «В пабе или здесь?» Боб поскреб небритый подбородок. В раздевалке участка он хранил электробритву. «Пригодится». По лицу констебля разливалось смущение, но ответить он не успел. В двери негромко постучали. «Боб, помоги мне с бутербродами. Там, в шкафчике, есть пикантная приправа», — попросил Маклин и подошел к двери. На лестничной площадке стояла Дженни Спирс. «Тони, я...» «Дженни, привет!» Они заговорили одновременно и оба осеклись, позволяя другому продолжать. «Заходи, мы как раз завтракать собирались», — начал Маклин. «Спасибо, что нашёл мою малышку», — воскликнула Дженни, кинулась ему на шею и истерически разрыдалась. Именно в этот момент из ванной вышла Эмма в небрежно запахнутом купальном халате Маклина. От неё пахло шампунем и свежестью. Влажные волосы небрежно взъерошены. Женщины молча уставились друг на друга. Дженни покрепче сцепила руки на шее Маклина. «Дженни, это Эмма», — спохватился инспектор. «Эмма, это Дженни». Напряжение не спадало. И тут послышался клич. «Дорогу!» Из кухни вывалился констебль Макбрайт и, оттолкнув Эмму, бросился в ванную. Дверь за ним захлопнулась, за хлопком поднятого сиденья унитаза последовали тихие звуки рвоты. «Мы вчера праздновали». Маклин тактично высвободился из объятий Дженни. Похоже, детектив-констебль МакБрайт не рассчитал своих сил и перебрал Боумора. «Нет, это он текилы в пабе нахлебался», — поправила Эмма и зашлепала в спальню. «Как там Хлоя?» — спросил Маклин в надежде отвлечь Дженни, которая завороженно провожала Эмму взглядом. «Врачи говорят, физически она оправится», — натянуто улыбнулась Дженни. «Организм «Обезвожен, но в остальном...» «Слава богу, ты ее нашел!» «Честное слово, не знаю, как облагодарить!» «Не стоит благодарности, Дженни! Работа у нас такая!» Маклин подтолкнул ее в кухню, где у плиты орудовал ворчун-боб, напяливший длинный фартук с забавными картинками. «Не знаю, как она справится с потрясением!» вздохнула Дженни. «Все-таки бедняжку заковали в цепи!» Оставили наедине с трупом. «Хлоя тебе рассказывала?» — уточнил Маклин. Дженни, взяв протянутую ей чашку кофе, кивнула. «Это хороший способ справиться с травмой», — сказал инспектор. «Крепкая девочка. Сразу видно, в мать пошла». Дженни молча пила кофе. Ворчун Боб тоже молчал, готовя щедрый завтрак на целую армию. Из ванной донесся звук сливаемой воды. Дженни опустила чашку на стол и заглянула Маклину в глаза. «Хлоя сказала, что ее выбрали из-за тебя. Хотели добраться до тебя через меня. Почему? Я тебя почти не знаю». «Ты пришла на похороны бабушки. Другого ответа он не мог найти. Должно быть, Спенсер уже тогда следил за мной. Он с самого начала стоял за всем происходящим, пытался меня дискредитировать, «Нанял Макриди, чтобы тот меня подставил. Убил Алисон, чтобы затормозить расследование. Он планировал еще одно ритуальное убийство. Ему нужна была новая жертва, а Хлоя подошла по возрасту. Понимаешь, Дженни, если бы ты со мной не познакомилась, они нашли бы кого-нибудь еще». «Ты мне когда-нибудь расскажешь, Тони, как тебе это удается?» Уже в который раз за последние две недели Маклин явился в прозекторскую. Ему нравился остроумный смышленный патологоанатом, но инспектор предпочел бы встречаться с ним в пабе или в оперном театре, если на то пошло. «Что именно?» — переспросил Маклин, переминаясь с ноги на ногу, пока Кадвалады рассматривал труп Гевина Спенсера. «Ну, вот, к примеру, Питер Эндрюс. «Ты ведь знал, что у него под ногтями обнаружатся следы крови и кожи?» «Назовем это интуицией». «А интуиция не подсказала тебе, чья это окажется кровь?» Бьюкина стерта. «Хм, об этом я и говорю», — заметил ладер вытащил печень убитого и посмотрел на инспектора. «Мы здесь совершаем дорогостоящие технологические чудеса, которые обходятся налогоплательщикам в миллионы фунтов». «А тебе все ответы известны заранее!» «Сделай доброе дело, Ангус, и никому об этом не рассказывай». Джонатана Окола и Салли Дент всегда будут считать убийцами, хотя на самом деле они были жертвами, беспомощными пешками в безумной игре Спенсера. Не стоит добавлять боли еще и семье Эндрюса. «С превеликим удовольствием!» Кадваладр вспомнил, что держит на весу окровавленную печень, и переложил ее на поднос для взвешивания. «Было бы очень неловко признаваться, что я не сразу это обнаружил». Он снова повернулся к трупу, извлекая непонятные кусочки, разглядывая их, взвешивая и раскладывая по отдельным посудинам. Чуть позже Трейси придется укладывать все это обратно и зашивать тело. «И какова же причина смерти?» — не выдержав, спросил Маклин. Остановка сердца в результате тяжелой кровопотери. Нож вошел в горло, рассек сонную артерию и оставил след на шейных позвонках. Орудие убийства нашли? Тресси подала ему пластиковый пакет с охотничьим ножом. Кадваладр взвесил его на руке, осмотрел лезвие и поднес к шее мертвеца. «Да, подходит. Тогда понятно и с отметинами на грудине и на ребрах». Убийца вскрыл тело чтобы извлечь сердце. Для этого необходимы определенные навыки. Дело нелегкое. Время смерти не назовешь? От 36 до 48 часов. Он там долго просидел. Удивляюсь, как твой убийца не сбежал за границу. Мог бы оказаться в другой стране, прежде чем мы нашли тело. Маклин подсчитал в уме. Спенсера убили вскоре после того, как Джэтра Каллум в припадке ярости до смерти избил Дэвида Брауна в кустах на границе участка Спенсера. Убийца поджидал нас в кабинете у трупа говина Спенсера, пояснил Маклин. А после ареста пытался покончить с собой. Итак, существует определенная закономерность. Маклин тоже подозревал об этом. Внезапно в кармане пиджака зазвонил и завибрировал телефон. Инспектор отвык от этого ощущения. Мобильник давно не работал, а тут вдруг батарейки оказались полностью заряжены. Продолжай без меня. Бросил он к Адваладеру и вышел из морга. «Макбрайт, говорит, сэр, из больницы звонили. Насчет Каллума. Он при смерти». «Ему ведомо только насилие», — вспомнил Маклин слова из письма Корстайрса. И стал перебирать имена. питер эндрюс бывший свидетелем смерти Джонатана Окола в городском пабе. Салли Дент, наблюдавшая, как лишил себя жизни Питер Эндрюс. Дэвид Браун, видевший, как тело Салли пробило стеклянную крышу вокзала и ударилось о ветровое стекло локомотива. Джетра Каллум, переломавший кости Дэвиду и выбивший из него остатки жизни. Джетра Каллум, бьющийся головой о стекло в попытке покончить с собой. Как он сказал? «Ты скоро поймешь». Тон, незнакомый, странный голос. Несмотря на летнюю жару, Маклин зябко передернулся. Да, наверное, он понимает и знает, что делать. Если он ошибается, нелегко будет объяснить свои действия. А если он прав? Нет, такое невозможно даже представить.